Он посещал различные собрания и заседания, проводил немало времени под готическими аркадами биржи на рыночной площади, с инспекционными целями отправлялся в гавани амбары, выполнял свои обязанности у хозяина, совещался с капитанами. И так до самого вечера, с небольшими перерывами для завтрака со старой консульшей и обеда с Гердой, после которого он позволял себе полчаса посидеть на диване с сигарой в зубах, читая газету. Одно дело сменяло другое. Были ли то хлопоты, связанные с его собственной фирмой, либо вопросы пошли налогов, городского строительства, железных дорог, почты, общественной благотворительности. Он старался вникнуть даже в области ему чуждые, отведенные ученым, и в одной из них а именно финансовой, проявил поистине блестящие способности. Светской жизнью консул тоже остерегался пренебрегать. Правда, большим рвением в исполнении этих своих обязанностей он не отличался. Он торопливо входил в последнюю секунду, когда жена его бывала уже совсем одета, а экипаж с добрых полчаса дожидался у подъезда и со словами «пятая». Прошу прощения, Герда, дела, спешно облачался во фраг. Но когда сборы уже оставались позади, на обедах, балах и раутах, он умел живо интересоваться всем, что творилось вокруг, и быть неизменно галантным и занимательным собеседником. Дом его и Герды в светском отношении немало не уступал другим богатым домам. Их кухня и погреб считались тип-топ. Сам консул Буденброк слыл радушным и любезным хозяином, а остроумие его тостов значительно превышало средний уровень. Свободный от выездов или приемов вечера он проводил наедине с Гердой, курил, слушая ее игру на скрипке или же читал ей вслух немецкие, французские и русские романы по ее выбору. Так он работал, добиваясь успеха и уважение к нему все возрастало. Несмотря на уменьшение капитала вследствие выдела христиана и второго замужества Тони, дела фирмы в эти годы шли превосходно. И все же заботы временами лишали консула мужества, ослабляли остроту его мысли, омрачали состояние духа. Заботило его положение христиана в Гамбурге, компаньон которого господин бурмистр Весною 1858 года скоропостижно скончался от удара. Наследники покойного изъяли у фирмы его капитал, и консул весьма настойчиво советовал брату выйти из предприятия, зная, как трудно вести дело сравнительно крупного масштаба при внезапном и резком уменьшении оборотного капитала. Но христиану прямо держался за свою самостоятельность, Он принял на себя актив и пассив фирмы «Бурмистер и и теперь оставалось ждать неприятностей. Далее сестра консула Клара в Риге. О том, что Господь не благословил детьми ее брак с пастором Тибуртиусом, особенно горевать не приходилось. Клара Буденброк никогда о детях не мечтала, и материнство бесспорно не было ее призванием. Куда больше тревожила консула то, что, судя по ее письмам и письмам ее мужа, головные боли, которыми Клара страдала еще молодой девушкой, теперь стали периодически возвращаться, причиняя ей невыносимые мучения. Третья забота состояла в том, что и здесь, в собственном доме консула, еще не утвердилась надежда на продолжение рода. Герда относилась к этому вопросу с надменным безразличием, граничившим с уклончивой брезгливостью. Томас молчал, скрывая свою скорбь, так что старая консульша почла долгом вмешаться и однажды отвела в сторону доктора Грапова. «Между нами, доктор, надо что-нибудь предпринять. Ясно, что горный воздух в Крете или морской в Люксбурге и травы Травемюнде особой пользы не принесли, как вы считаете? Играбов, понимая, что его благой рецепт строгая диета, кусочек голубя, ломтик французской булки, в этом случае вряд ли окажется достаточно эффективным, порекомендовал Пирмонт и Шлангенбадт. Таковы были три главные заботы консула. «Ну, а Тони?» «Бедная Тони!» Глава восьмая. Тони писала. «Когда я говорю «фрикадельки», она меня не понимает, потому что здесь это называется «клёцки». А когда она говорит «карфиоль», то право ни один человек на свете не может догадаться, что речь идёт о цветной капусте. Если же я заказываю картофель, Она до тех пор кричит «чего?», пока я не скажу «картофель с корочкой». Так они его называют. А «чего» здесь означает «что прикажете». И это уже вторая. Первую такую особу по имени Кати я выставил из дому, потому что она вечно мне грубила. А может быть, это мне только казалось, как я теперь думаю, потому что здесь вообще не разберешь. Грубят тебе люди или разговаривают вежливо. У теперешней, которой зовут Бабетта, выговаривается Бабет. Очень приятная внешность, совсем уже южная. В Мюнхене много таких встречается. Она черноволосая, черноглазая, а зубы у нее остается только позавидовать. Бабетта довольно услужлива и готовит под моим руководством наши северные блюда. Так, например, вчера у нас был щевель с Каринкой, но ничего, кроме неприятностей, из этого не вышло. Пермонедр так из-за него разозлился, хотя и выковырял вилкой все Каринки, что до самого вечера со мной не разговаривал, а только ворчал. В общем, мама, надо признаться, жизнь — нелегкая штука. Но, увы, не только клетские щевель портили ей жизнь. Уже в медовый месяц ее постиг удар. Нечто непредвиденное, нечаянное, непостижимое, что сразу лишило ее всей жизнерадостности и с чем она так и не смогла примириться. Произошло следующее. Спустя две или три недели после того, как чита перманедоров поселилась в Мюнхене, консул Буденброк сумел высвободить 51 тысячу марок Согласно завещанию отца, назначавшихся в приданное Тони, и вся эта сумма, пересчитанная на Гульдены, была вручена господину Пермонедору. Он поместил ее надежно и небезвыгодно, но после этого решительно и немало не смущаясь, объявил своей супруге. Тонерль, он звал ее Тонерль, Тонерль, с нас хватит. — Больше нам и не надо. Довольно я намаялся, теперь, черт побери, можно и с прокладцей пожить. Мы сдадим первый и второй этаж. Хорошая квартира нам все равно останется. На свининку хватит, а допускать пыль в глаза нам с тобой ни к чему. По вечерам я буду ходить в погребок. В богачи я не мечу, денег копить не собираюсь, а спокойное житьё дело хорошее». Завтрашнего дня кончаю все дела и заживем с тобой на проценты. Перманедр! Воскликнула она впервые тем гортанным голосом, которым восклицала Грюндлих. Но он ограничился ответом «Ха, да ну тебя!» И тут возник спор, непримиримый, яростный. Один из тех первых супружеских споров, которые навек расшатывают семейное счастье. Перманедер остался победителем. Ее страстное сопротивление сломилось, а его тягу к спокойному житью. И все кончилось тем, что господин Перманедер забрал капитал из хмели торгового дела, так что господин ноппы мог теперь, в свою очередь, зачеркнуть синим карандашом «компани» на своей визитной карточке. И с тех пор как и большинство его приятелей в компании которых он каждый вечер играл в карты и вопивал 3 литра пива супруг кто не ограничил свою деятельность тем что время от времени повышал квартирную плату жильцам домирно да и скромно стриг купоны консульше об этом было сообщено без особых комментариев Но в письмах, которые госпожа Перманедер по этому поводу писала брату, чувствовалось, какой она испытывает боль. Бедная Тони! Действительность превзошла самые мрачные ее опасения. Она заранее знала, что господин Перманедер не в малейшей степени не наделен той подвижностью, которой в столь неумеренном масштабе проявлял ее первый супруг. Но что он так посрамит ожидания, о которых она накануне своей помолвки поведала мамзель Юнгман, такой беззастенчивостью отречется от обязанностей, налагаемых на него супружеством сурожденный Буденброк, этого она не предвидела. Надо было смириться, и родные по письмам Тони могли судить, как она с собой боролась. Она жила довольно однообразно со своим мужем и Эрикой, учившейся в школе, занималась хозяйством, дружила с жильцами первого и второго этажа, навещала Нидерпауров на Мариенплаце, время от времени писала о посещениях придворного театра, куда она ездила вдвоем с Евой, так как господин Перманедер подобных удовольствий не признавал, и, как выяснилось, прожив 40 лет, в своем милом Мюнхене, не удосужился побывать в Пинакотеке. Время шло, но Тони уже не могла радоваться своей новой жизни с тех пор, как господин Перманедер, едва получив на руки ее приданное, ушел на покой. Надежды не окрыляли ее. Никогда уже не суждено будет ей сообщить своим об успехе, о расцвете, Как сейчас все шло спокойно, умеренно, и, право, очень уж не аристократично. Так оно и останется до конца жизни. Вот что угнетало ее. Из писем Тони яствовало, что именно такое подавленное состояние духа не давало ей свыкнуться с жизнью в Южной Германии. К мелочам еще можно было привыкнуть. Она научилась объясняться со служанками поставщиками, говорить клёцки вместо фрикадельки, и не кормить своего мужа фруктовым супом, после того, как он обозвал это блюдо чёртовым пойлом, и всё-таки жила как чужая в своём новом отечестве, ибо сознание, что урождённая Буденброк здесь ни во что не ставится, означало для неё постоянное непрекращающееся унижение». И когда она в письме рассказывала, что какой-то каменщик с кружкой пива в одной руке и редиской, которую он держал за хвостик в другой, остановил ее на улице вопросом «Который час, хозяюшка?», то, несмотря на шутливый тон письма, между строк читалось возмущение, и можно было с уверенностью сказать, что она закинула голову и не удостоила непочтительного парня не то что ответом но и взглядом.